Глава 27. Вымогатель. Николета. Ход операции я прокручивала по пути домой. Доктор гениален в своих решениях, и я была рада у него учиться. Слышала, что его звали к себе в лечебнице разные доктора, но он предпочитал быть независимым и вести частную практику. Обогнула булочную, завернула во двор. Кто-то из соседей называл «десяток квериком. По мне, это просто деревья и пара скамеек. Обычно там сидели дети или их родители. Сейчас картина была иной. Я увидела Дерниса Скарка, расслабленно откинувшегося на спинку скамьи и прикрывшего глаза. Где-то неподалеку слышался детский смех, разговоры родителей и просто спешащих домой людей. Мне же не хотелось никуда сворачивать или поджидать кого-то из соседей, поэтому я двинулась прямиком к господину Скарку. И чем ближе подходила, тем отчетливее видела, что мужчина нервничает. Пальцы выстукивали ритм, а уголки глаз подергивались. Даже трость на коленях едва заметно колебалась, грозя вот-вот свалиться. «Вам бы пустырник попить», — заявила я вместо приветствия. «Так не принято, но и мы не на приеме. Не зря он тут спящим прикидывается. Что-то произошло? Мне не было страшно. Наверное, я успела превысить лимит переживаний за сегодня. Подтверждение мыслей. Скар резко открыл глаза и уставился на меня. Вы не в курсе? язвительно поинтересовался Дернис, но тут же добавил. Мой родной брат, которого я отправлял к вам для сбора сведений, вчера на рассвете был ранен. Вы хотите, чтобы я его осмотрела? Привычное дело. И тут уже нет разницы. Господа ли на дуэлях отношения выясняют, или обычные горожане кулаками машут. Всякое бывало в моей практике. Нет, не хочу. А знаете, кто виноват в этом? Прищурился Скарк. Ваш жених? Вот как? Удивилась я. Вард ничего мне не говорил. Впрочем, все рассказы еще впереди. У меня было тысяча и один вопрос к Норду, и я рада, что Арден будет рядом. Вы пришли, чтобы сообщить о ранении своего брата? Нет, жестко ответил Дернис. Я пришел предупредить, что наш договор разрывается. «С вас неустойка». «Что?» «Я, конечно, очень рада разрыву соглашения и сама намеревалась об этом сказать Скарку, но требовать неустойку с меня?» «Наглость». «Ну вот что, господин вымогатель, я не собираюсь выплачивать неустойку за воздух. Услуг не видела, одни обещания. Наше дело не продвинулось ни на шаг, так что имею полное право дать вам отставку. «Знаете, очень жаль, что из-за нашего знакомства пострадала хорошая книга. Иронизировать я тоже умела, как и язвить. А вашу скидку в два золотых сберегите для кого-нибудь еще. Считайте ее той самой неустойкой, если нравится». Мужчина взял в руки трость, затем медленно поднялся, будто демонстративно возвышаясь надо мной. «Госпожа Лорес, я надеюсь больше никогда не иметь с вами дел». Каждое слово было произнесено четко, отдельно, будто занесенное в рамочку и прибитое на стенку. Взаимно. Я тоже умела играть интонацией и владела этим пусть не в совершенстве, но опыт кое-какой имелся. Фальсификатор резко крутанулся на каблуках и с независимым видом направился прочь. Намеревался направиться, потому что выпирающие между камней дорожки липовые корни словно нарочно бросились ему под ноги. Миг. Взмах тростью. скарк в полете — зрелище фееричное. А распластавшийся на жесткой дорожке так и вовсе огонь. Я фыркнула, глядя на все это. Адар уже просыпался, настраиваясь на помощь. «Хотите, чтобы я вам помогла?» Поинтересовалась не без иронии. «А что такого?» «Не, не я явилась за неустойкой и с надменным лицом говорила всякое». «Без вас обойдусь! И не смейте ко мне прикасаться!» Решительно отказался Скарк. Он попытался опереться на трость, чтобы с ее помощью подняться, но получалось не особо. «Воля ваша!» Протянула я и отступила. Не ушла, всего лишь отодвинулась подальше, чтобы не мешать маневрировать болезному и не раздражать человека. Глупость, смешанная с гордостью. Уважение достойно или нет? На этот вопрос ответа было не у кого спрашивать. Разве что у Ардена вовремя притормозившего на мобиле неподалеку. Илю брата, с любопытством рассматривавшего все, что его окружает. Детвора сразу потеряла интерес к своим играм, приняла сделать предположение, кто это. Скарг с трудом поднялся, кое-как отряхнулся и поковылял прочь, сделав вид, что в упор не замечает направленный на него пристальный взгляд главы стражей. «Арден и Лоррейн выбрались из мобиля и пошли ко мне». У неволе улыбнулось, чувствуя прилив радости от нашей встречи. А еще интерес, пройдут они мимо бумажного афериста или нет. «Дернис, неужели это вы? Насмешливо протянул Варт, загораживая дорогу пострадавшему от собственного характера. Скарк, надеюсь, вас не стоит предупреждать, чтобы не появлялись рядом с Николеттой. Вводите прочь! Дорогу! Выругался фальсификатор, но не тот-то было. Арден и саму прям не меньше. Граф же двинулся ко мне. «Ника, почему нас не подождала?» Поинтересовался Лорейн и улыбнулся. Тепло так, искренне, как улыбается близкому и очень значимому человеку. Хотела успеть переодеться и привести себя в порядок. Призналась честно и развела руками. «Тогда мы тебя подождем», — произнес Арден. Чем закончилась его милая беседа с Дернисом с Карком, я не услышала. Уверена, что в пользу капитана. Следующие слова мага уже были обращены к Норду. «Граф, у вашей сестры живет чудная белка. Думаю, вам понравится». После такого мы направились ко мне домой. Где-то в кроне деревьев промелькнула рыжая шкурка. Скорее всего, Сол в курсе того, что со мной сейчас произошло. Тем лучше не придется рассказывать. Чувствовала ли я стеснение перед новоприобретенным родственником за собственное жилье? Нет, ни капельки. Нет стыда в том, чтобы жить своим трудом. Они на содержании богатых мужчин. А ведь они могли быть и не раз. Всяких приходилось лечить, и многие из них не были мерзавцами или женатыми. Просто не хотелось, и не мое это, быть содержанкой, когда можешь сама заработать и потратить, не отчитываясь ни перед кем.